Глава 4. Давай повторим еще раз. Профессор пригладил свои всколокоченные волосы. Ты активируешь цепочку каркасных рун. Они удержат наш участок от мгновенного схлопывания. Да. Я уже потерял счет времени. Очень хотелось пить, но еще больше хотелось выбраться из этой раздражающей светлой западни. Сразу после этого ты активируешь четыре руны расталкивания. Профессор показал рукой на висящей в воздухе рисунки. «Ты точно уверен, что коридор склеился именно здесь?» «Да», — кивнул я. «Больше ярко-синих вертикальных полос в коридоре нет». «Все-таки очень неудобно, когда вслепую все делаешь», — поморщился Персонс. «Но тут уже не до капризов. Я твой источник не вижу, а ты видишь и работаешь с ним. Ну что, готов выбраться отсюда?» Я молча кивнул, вдохнул, выдохнул. Быстро набрал руну ощущение энергии. Снова почувствовал тот странный источник, потянул из него поток и влил его в нарисованную на полу длинную цепочку треугольных рун. Те засветились ярко-синим светом и слегка загудели. Сразу после этого я потянул второй поток и влил его в четыре руны расталкивания. Линии засветились синим. Тоже загудели, и через секунду появилась дыра в стене. Я увидел ночной двор нашего университета. Немногочисленные студенты замерли и с любопытством смотрели на нас. «Получилось!» — растерянно произнес профессор, на секунду замер, собрался и тут же скомандовал. «Пошли!» Персонс выпрыгнул первым. Я сиганул сразу за ним. Холодный ветер обжег мне лицо, костюм резко добавил тепла, От такого контраста температур по телу побежали мурашки. «Выбрались?» Ошарашенный профессор оглядел двор, посмотрел на меня, потом на висящую в воздухе дыру в белый коридор. Его лицо изменилось, и он резко скомандовал. «Ложись!» Подскочил ко мне, притянул к земле, и тут проход взорвался. Горячая волна прокатилась по спине. По моему костюму пробежали фиолетовые волны. Послышались испуганные восклики студентов. Через несколько секунд профессор отпустил меня и встал, смахивая траву с коленей. «Знаешь, Тиаратайра?» Профессор попрял рукава, пригладил волосы и посмотрел на меня с прищуром. «А с тобой можно работать». Меня же сейчас заботило совсем другое. На часах было уже полдевятого. Я вскочил, быстро отряхнул колени, бросил «До свидания, профессор Персонс» и побежал в университет. Я опаздывал на тренировку с профессорами. Кажется, со стороны общежития меня кликнул кто-то из одногруппников. На времени разбираться не было. Я со всех ног бежал к высокому мрачному зданию. Ночная тренировочная поляна встретила меня шумом листвы. Минут десять я походил по поляне со светильником над головой в надежде, что профессоры придут на полигон. Но никто так и не появился. Ужасно хотелось пить. Надо зайти в библиотеку, утолить жажду а потом бегом по этажам искать профессора Немолова. Библиотечная дверь встретила меня привычным тихим звонком. «Я же говорил, что его здесь нужно ловить». Услышал я голос Сергея Петровича. Профессора сидели за читательским столом и играли в свою странную настольную игру. «Ты куда пропал?» «Мою лекцию прогулял», «Два занятия полигона пропустил», Светлана ругалась. «Мы с профессором Персонсом» Застряли в коридоре столовой. Как же неимоверно хотелось пить. «Флора Олеговна, можно, пожалуйста, стакан воды?» «Сам возьмешь, прогульщик», — возмущенно бросила женщина откуда-то из недр библиотеки. «Это ж надо, два уважаемых профессора согласились тренировать первокурсника?» «Погоди, погоди», — прервал причитание женщины Марк Маркович и шумно развернулся на стуле в мою сторону. «В смысле застряли?» Я никак не мог оторваться от стакана. «О, всесильный! Какая же вкусная вода!» «С Персонсом застрял!» Взволнованная Флора Олеговна выглянула из-за стойки. «Как так получилось? Что Персонс сделал? С тобой все в порядке, Ти?» «В порядке». Я, наконец-то, оторвался от стакана. «Марк Маркович, как мне объяснил профессор Персонс, сегмент прохода вместе с нами двумя выбросила из общего коридора. Мы там оказались запертыми и только сейчас могли выбраться». «Как его могло выбросить-то?» — нахмурился Марк Маркович. «Коридор работает стабильно? И как вы выбрались без помощи Серова? Наверняка это проделки персенса, Встряла Флора Олеговна. «Нет». Я замотал головой. «Профессор тут ни при чем. Это моя вина». Я под столовой какой-то новый вид силы нашел. Ни разу еще такой не видел. Я активировал руну ветра с этой энергией. Как сказал профессор, из-за этого наш сегмент коридора сдвинулся и замкнулся. Мы оказались в таком изолированном бублике. Флора Олеговна, мы выбрались благодаря Николаю Семеновичу. Он разработал схему с открытием выхода через клейку. Мы с ним только что оттуда выпрыгнули. Жажда немного утихла но все равно еще хотелось пить. Я налил себе второй стакан и выпил залпом половину. «А где сейчас Персонс?» — спросил молчавший профессор Немолов. «Не знаю». — пожал я плечами. «Я со двора сразу на полигон побежал, а он во дворе остался». «Думаю, он у себя на кафедре». Сергей Петрович перевел взгляд на соседа. «Марк, пошли заглянем, порасспрашиваем». «Сначала пусть парень покажет, какие руны из учебника запомнил». Марк Маркович внимательно посмотрел на меня. Я кивнул и быстро по очереди набрался строчки усиления восприятия, которые я успел выучить до происшествия. В белом коридоре уже некогда было тренироваться. Мы с профессором плотно занимались каркасными рунами. Их было нарисовано много, очень много. Я сбился со счета на шестидесятый. А сколько профессор их нарисовал? Я даже не знал. «Неплохо», — кивнул профессор истории. «Завтра в восемь вечера на полигоне. Не опаздывай и без приключений в этот раз». Мужчины ушли, я допил стакан и, наконец-то, выдохнул. Флора Олеговна что-то беспокойно спрашивала у меня. Я в ответ угукал, кивал, ел предложенные печеньки, а в голове крутились совсем другие мысли. «Неужели мы выбрались?» Когда мы создадим дыру в туннеле, перед глазами снова появился Персонс в белом коридоре. Он перестанет быть изолированным и сразу схлопнется вместе с нами. Надувал мыльные пузыри. Вот мы сидим сейчас на его поверхности и хотим сделать дырку. Нам нужно оттянуть момент неизбежного схлопывания. Для этого укрепим стенки нашего туннеля каркасными рунами. Чем больше сделаем рун, тем дольше туннель останется стабильным. Самая большая проблема в одном — я не знаю, сработает ли. Я не понимаю, что за энергию ты используешь, и не могу почувствовать, это твой источник. Но ты мне показал руны, напитанные энергией источника. Поэтому допускаешь, что источник реален, и его энергия может воздействовать на структуру тоннеля. Так что делаем все аккуратно, вместе и без ошибок. И самое главное, если мы сможем открыть стабильный проход, выбираемся сразу же. «Второго шанса не будет». Образ профессора померк, его заменило взволнованное лицо начальницы. «Терра-тайра, ты меня совсем, что ли, не слышишь? Я говорю, иди к себе, отдохни. Не понимаю, что с тобой сегодня произошло, но ты сам не свой. Давай отдохнешь, придешь в себя, и завтра поговорим утром, ладно? А еще у тебя завтра вечером занятия с профессорами». «Уже давай без прогулов и всяких застреваний в каких-то коридорах. Все, иди». Я кивнул и вышел из библиотеки. Спать не хотелось. Но только сейчас у меня началась какая-то внутренняя истерика. Поразительно. В самом коридоре я чувствовал себя спокойно, собрано. Работал, не покладая рук. А сейчас, когда все осталось позади, и мы выбрались наружу, у меня начался внутренний мандраж. И еще я понял, что невероятно сильно проголодался. Сегодня на ужин была запеченная картошка с мясом и сыром. Я старался аккуратно кушать, не думать о рунах, о коридоре и об этом непонятном новом источнике. Выбрался я из здания без происшествий и слегка разомлевший. Добрался до своей комнаты, с удовольствием освежился в душе и лег на кровать с учебником второкурсников. Утренняя работа пролетела довольно быстро. Королевскому двору понадобилось собрать несколько прошлогодних журналов от наших соседних государств, и мы в четыре руки собрали его для Марии. Вышло три пачки. Мария с Флорой Олеговной схватили их и быстро убежали, оставив меня оформлять реестры. К счастью, утром всем студентам хватало той информации, которая уже была занесена в кристалл, поэтому я был полностью сосредоточен на записях и успел заполнить учетную книгу буквально за 20 минут, до звонка. В столовой сегодня были омлет и сосиски в тесте. Я схватил несколько булочек и быстрым шагом направился на выход. Завтракать времени уже не было. «Ти, ты куда вчера пропал?» Катя сидела за партой и с возмущением смотрела, как я пережевывал булку. «Я точно помню, что мы в столовой были вместе, а потом раз, и тебя нет на основах магии. Ты куда пропал?» «Жащал в коридоре!» «Блин, надо было взять с собой воды. Булка была очень сухой». «Чего? Прожуй давай, а потом отвечай. Я, значит, сижу, думаю. Ну, наверное, профессор Немолов тебя отпустил в занятия. Ты же теперь важная шишка. Тебя Немолов и Кул лично тренируют». «Так ты и полигон прогулял?» «Все два занятия. А это уже наглость. Светлана была очень раздражена и заставила нас бегать в два раза больше. Знаешь, как мышцы болят. «Все из-за тебя, Ти! Что молчишь?» Я застрял в коридоре. Наконец-то мне удалось справиться с булкой, но теперь у меня в горле как будто сидел сухой комок. На перемене расскажу. «В каком коридоре?» Но Катина расспросы были прерваны вошедшим профессором Серовым. Он начал лекцию сразу от входа. Сегодня мы снова изучали усиление рун через сложение. И пока математик рассказывал о методиках, я понял, что профессор Персонс Усилил руну каркаса именно через сумму рун. Сделал много мини-рисунков, связал их вместе и сказал мне активировать центральный узел. «Давай рассказывай». На перемене Катя шла рядом и безотрывно смотрела на меня. «Где ты там застрял? Какой коридор? Что там произошло?» «Короче, все началось, когда вы ушли с Леной из кафе. Я остался и решил проверить руны усилений». Я их сейчас учу, они со второго курса. И первый выбрал руну усиления ощущений энергии. «Эй, помпон!» Кто-то окликнул меня спереди. Я увидел перед собой профессора Персонса. Он с легкой улыбкой наблюдал за мной. «Помпон?» Тихо пробормотала Катя. «Почему помпон? Это что-то на эльфийском?» «Тяра-тайра, пошли!» Персонс махнул рукой. «Дело есть. Только быстро, перемена короткая!» «Хорошо», — кивнул я, махнул рукой ошарашенной Кате и убежал за профессором. «Так», — в аудитории Персонс указал на меня рукой. «Вот этот первокурсник вам будет в помощь». Трое студентов-старшекурсников с любопытством начали меня разглядывать. «Ваш проект буксует, господа. Вам нужна свежая кровь. Это Тайра. Он восемь лет работал в лавке Алвинов. Способный парень. Поможет с проектом». Вам три дня на то, чтобы погрузить его в тему. Встретимся здесь же в воскресенье, в четыре дня, в том же составе. Всем все понятно? Да, конечно. Троица закивала головами. А твоя задача? Профессор повернулся ко мне. Понять, чего эти трое наворотили, и сделать из этой мешанины конфетку. Договаривайся с ними о времени и месте, ты должен за три дня погрузиться в проект и в воскресенье быть готовым к продуктивной работе. «Работа в команде, тяра-тайра. У тебя с этим проблемы?» «Понял свою задачу?» Я автоматически кивнул. «Не знаю, что сейчас больше шокировало. Столь резкая смена отношения ко мне профессора или сама постановка задачи. Разберись непонятно с чем за три дня». «Хорошо», — хмыкнул Персонс. «Я ушел. У вас еще пара минут до звонка». «Роман», — протянул мне руку один из старшекурсников. «Неожиданно видеть, что Персонс Эльфийцы рекомендует. Очень неожиданно. Но если профессор говорит, что ты нам поможешь, значит, так и надо. Вечером сегодня есть время пересечься. У меня восемь занятий на полигоне. Мне нельзя пропускать их. Нам недолго. Буквально минут двадцать. Давай полвосьмого на внутренней дорожке университета. Хорошо? Ром, у меня не получится. Мне с мамой надо быть. Подала голос девушка. Сможешь без меня рассказать? А я буду! Подал голос второй парень и протянул мне руку. Я Паша. Хорошо. Пожал я руку. В полвосьмого буду внизу. О чем хоть расскажете, в двух словах. Если кратко, то мы хотим сделать эликсир энергии без побочных эффектов. Девушка закинула на плечо рюкзак. Ром, пригласи его к нам завтра вечером, ладно? Конечно, Даш, кивнул Рома. Расходимся, пора на занятия я вбежал в кабинет буквально со звонком и, не обращая внимания ни на кого, быстро достал тетрадь с ручкой. «Ти?» Катя таинственно наклонилась ко мне. «И давно Персонс перестал тебя игнорировать?» «А как раз с того коридора», посмотрел я на Катю, «в котором мы вчера застряли. Я вдруг понял, что своими последними словами заставила девушку еще больше страдать. Она от невыясненной загадки была готова на стену лезть». Но в кабинет уже зашел озеров и сразу же взял нас в оборот, не давая нам разговаривать на посторонней темы. Видимо, страдания за перемену передались соседкам, потому что пламенные взгляды любопытства я чувствовал буквально сквозь ткань костюма. Ну и почему защита Миниланы не срабатывала, когда так была нужна? На перемене я наконец-то смог пересказать сокурсникам вчерашние события в коридоре. Невероятно! Выдохнула Катя. То есть персонс. «Не к тебе плохо относится, а ко всем эльфийцам? Но почему?» А вот меня больше интересует другой вопрос. Таня озадаченно посмотрела на Егора. «Это что теперь, в столовую опасно ходить?» «Нет», — помотал я головой. Марк Маркович сказал, что коридор стабилен. Главное не работать в нем с энергией, чтобы случайно не повторить такой ситуации. «А вчера вечером был взрыв», — подала голос София. «Это как раз вы выбрались?» «А взрыв почему?» «Это такой эпичный выход!» Ответил за меня Олег. «Ну круто ведь! Перешел через проход, и сразу все взорвалось за тобой. А ты отважно смотришь вперед!» «Угу!» И у эпичного вояки весь затылок оплавился, усмехнулась Алина. «Думаю, это из-за конфликта между конструктами и схлопывающимся под пространством того сегмента». «Ого!» У Олега удивленно вытянулось лицо. «Это в каком модном журнале такие умные слова пишут?» «Я, между прочим, увлекаюсь пространственной магией, и такие вещи знаю». Вздернула нос Алина, но было видно, что она немного смущена. «И вообще, если я правильно поняла, то виноват во всей этой истории именно Тяра-Тайра. Если бы не твои эксперименты, то жизнь профессора Персонса не была бы под угрозой». «А что это за источник силы?» спросила Катя. «Ты говоришь, в зале впечатлений его нет?» А профессор Персонс что говорил? «Он почему-то никак не мог источник почувствовать. Пожал я плечами. Я как-то его видел, но только если усиливал свои ощущения энергии. Без усиления я тоже не мог с ним работать. Думаю, пусть лучше так и будет». Таня передернула плечами. «А вдруг этот источник нам всем навредит?» Пусть сначала профессора с ним поработают, а потом обучат нас. Мамочки, у нас же обед сразу после этого занятия. Я не хочу застрять в коридоре. Тань, пошли вместе. Егор ободряюще улыбнулся девушке. Мне не страшно. Таня улыбнулась в ответ. Прозвенел звонок, и группа быстро перетекла из коридора в аудиторию. На обед сегодня были куриный суп, рис с котлетой и вкуснейший бисквитный пирог с вишней. Как же вкусно!» Катя отодвинула пустую тарелку и откинулась на спинку кресла. «Я скоро так отъемся, что не влезу в платье. Как я на бал-то пойду? Осталось всего ничего». «Девушки?» Я решил задать давно мучивший меня вопрос. «А что такого в этом балу? Почему вы о нем постоянно говорите?» «Отстань, Ти!» отмахнулась Катя. «Тебе не понять. Это ведь бал. Бал! Понимаешь? «Красивые платья, красивые мужчины, красивый зал, и мы сами красивые, в компании своих кавалеров, и все на нас смотрят, и звучит музыка, мы танцуем, платье красиво развивается, все внимание на нас...» «Там же будет весь университет, да?» — уточнил я. «Шесть тысяч человек!» «Как все поместятся-то?» «Не знаю», — пожала плечами Катя. «Но я уверена, что все продумали». «Лен, может, ты знаешь?» Лена помотала головой. Она доедала пирог. «Знаешь-те, раз ты спрашиваешь, вот и узнай для нас Леной. А нам нужно еще танец разучить. Я слышала, что будет конкурс на лучший плавный танец. Я несколько движений оттуда знаю. Надо повторить. И вообще, ты сам в чем идти собрался? В этом своем костюме инквизитора? Нет, конечно, ничего и чистый вроде. Но ты бы хоть импулуата сменил. «В одном и том же ходить самому не надоело?» Я пожал плечами. Никаких проблем в этом я не видел. «Мужчины!» — вздохнула Катя. «Что с вами сделать? Лен, пошли со мной. Мне надо к себе успеть заглянуть кое-зачем. Ти сегодня давай без приключений, хорошо?» И девушки упорхнули. Я допил чай и тоже пошел из кафе. Белые ровные стены коридора закончились практически мгновенно. Словно само здание больше не хотело, чтобы я долго находился внутри. Во дворе меня встретила пасмурная ноябрьская погода. Все небо было затянуто серым одеялом. Порыв влажного воздуха закинул за шиворот пару холодных капель. Я поправил воротник и быстрым шагом направился в сторону университета. На занятиях по истории сухая старушка резким голосом вонзала нам в головы имена, даты и события прошлого. Оказывается, наше государство с самого своего появления постоянно с кем-то воевало. Кемская держава, Эльфийская империя, Аркозия, пустынные территории на юге. Как мы умудрились не развалиться? Полигон прошел в привычном для спаренного занятия темпе. Светлана заставляла нас тренироваться и одновременно писать руны. Еще тренироваться и еще писать руны. А под конец занятия порекомендовала нам посещать спортивные секции в зале отдыха. Занятия спортом помогут вам держать ваше тело в тонусе, а реакцию на достойном уровне. Декламировала тренер под наше пыхтение. Мы бежали седьмой круг по поляне. Повысится ваша выносливость, улучшится кровообращение. Выберите себе спортивное занятие по душе и ходите хотя бы один раз в неделю, а лучше два или три. Вот Лена ходит на волейбол. Все берите пример с Лены Или Михаил. Он планирует участвовать в весеннем забеге Фрелис-Алилис на 30 километров. Тоже достойный пример для подражания. Давайте поддержим Михаила и сделаем сегодня еще два дополнительных круга. Пошли, пошли, пошли!» С полигона я выбрался привычно уставшим. Девушки застряли в своих раздевалках, а я решил не ждать их и сразу пойти в столовую. У меня сегодня вечером еще две важные встречи. В кафе попал с задумчивой группой студентов, они были очень немногословны и сосредоточенно накладывали себе еду. Я решил поступить так же, молча все съел и минут через двадцать вышел довольный из кафе. У меня до встречи было еще около полчаса. Я не спеша бродил по ночному двору и разглядывал светящиеся фонари. А ведь я так и не разобрался, как передавать информацию между кварцетитами на расстоянии, как же нужно было обращаться с зеленым кристаллом, «Может быть, профессор Романов сможет мне помочь? Надеюсь, у меня получится с ним поговорить на эту тему». «Привет!» — махнул мне рукой Роман. Он стоял у входа на шестой этаж университета. «Даже чуть раньше пришел. Это хорошо. Я сразу тогда начну, ты не против?» «Нет?» «Ну и замечательно. Как Даша говорила, нам нужно разработать эликсир энергии без побочных эффектов. Ну или с легко переносимыми побочками». Сейчас в основном используют эликсир циркацкого, но его много не выпьешь. После третьей порции засыпаешь, — кивнул я с улыбкой. — Точно, — улыбнулся Роман, — и спишь потом как младенец. Это хорошо, что ты подготовлен, а то я, если честно, думал, что первокурсник будет нам только обузой. Завтра вечером приходи тогда в третье общежитие, комната 406. — Во сколько вечером? Я открыл кристалл и записывал в него пометку, чтобы не забыть. К семи будет как раз. Парни с любопытством смотрели, как мои пальцы бегают по буквам на панели Круана. Блин, я слышал об этой штуке по радио, но все думал, что это баловство какое. Я правильно понимаю, что ты сейчас заметку себе делаешь? Угу. Я закончил, и эффектным движением руки, как минилана, убрал панель. Ну, тогда готовься к тому, что будешь нас учить работать с этой штукой. Роман улыбнулся и протянул мне папку с записями. «Это копия наших наработок. Посмотри, пожалуйста, их к завтрашней встрече. Сколько успеешь? Я сначала хотел тебе подробно рассказать, как мы изучали энергетические эликсиры, как их старались классифицировать, усилить их положительные эффекты и исключить негативные последствия. Но ты ведь у Алвинов несколько лет работал. Без нас все это наверняка уже знаешь». «Хорошо». Я взял в руки папку с бумагами. «У меня сегодня вечером еще одно занятие. Но я утром рано встаю, постараюсь все прочесть. Завтра в семь вечера, в 406-й комнате, в третьем здании. Все правильно?» «Да», — кивнул Роман. «Тогда до завтра». Павел молча помахал рукой. Старшекурсники развернулись и ушли на шестой этаж. А я направился к двери полигона. Было еще около 20 минут на разминку. Я быстро переоделся, дошел до тренировочной поляны. Раскидал несколько светляков по темной поляне и принялся тренироваться с созданием усиливающих ощущения рун. У меня уже получалось набирать их практически без подсказки, по памяти. И еще мне ужасно надоело, что первые восемь примитивов у этих рун были одинаковыми. А что, если написать эти восемь примитивов, объединить их и записать на панель Круана, как отдельный символ? Я написал примитивы и усилия мысли, заставил символа соединиться без активации. Линии дернулись и плавно начали сливаться в один рисунок. Я этот рисунок разместил сверху трех примитивов, подвел к нему канал стабилизации, чтобы он не испарился, и снова попробовал набрать одну из усиливающих рун. Только теперь я начинал с нового клубка из примитивов. И руны получались. Так вот, что за руны у меня Менелана на ее панелях. Это были заготовки из примитивов. Ага, то есть при разборе рун, Нужно искать закономерности. Наверное, все усиливающие ощущения руны начинаются одинаково, потому что они усиливают ощущение, а дальше уже примитивы указывают руне, что именно ей требуется усилить. Как тут уютно. Профессор Немолов отправил своего светляка к краю площадки. Стало чуть светлее. Ты уже тренируешься? Марка Марковича сегодня не будет. Позанимаемся вдвоем. Покажи, что сейчас сделал. Я сейчас группировал примитивы. Я нарисовал дорожки усиливающих рун, которые я к сегодняшнему вечеру успел расшифровать и выучить. И заметил, что у всех этих рун есть общее начало. Они все пишутся одинаково. Видите эти восемь символов? Я обвел рукой блок с одинаковыми примитивами. Профессор кивнул, изучая столбцы. «Слушай». Профессор Немолов перебегал взглядом по строчкам. А ведь эта твоя панель Круана — неожиданно удобная штука. Так наглядно все сразу видны закономерности. Ты знаешь, почему у нас все руны, как правило, рисуются компактными? Потому что вот такую строку из примитивов рисовать неудобно. Нужно постоянно бегать вдоль строки. А в критической ситуации такое невозможно. Поэтому и придумали компактные формы. Но сейчас начнем двигаться назад, к первоисточникам. Подарок девушке оказался очень полезным. «Как ее звать? Минилана, да? Ты знаешь, кто она такая?» «Нет», — пожал я плечами. «Она сказала, что лучше мне этого не знать для собственной безопасности». «Да, мы такой же ответ получили». Сергей Петрович был слегка расчарован. «С другой стороны, она охотно поделилась с нами своими знаниями. Ты знал, что через зеленый кварцетит можно информацию передавать?» «Мне минелана об этом говорила», — кивнул я. Но я пока не понимаю, как именно это делать. Я и так обращался к Ристаллу и Эдак, но он не отзывается. Надо с Романовым пообщаться. Ему такие ребусы всегда нравились. Он в палате уже на стену лезет от скуки. Но приказ ректора не обойти, придется ему на больничном посидеть до Нового года. Хочу ему эту загадку подкинуть, ты же не против? Нет, конечно. Энергично помотал я головой. Я все равно не понимаю даже, с какой стороны к ней подойти. А что тут думать-то? Рядом со мной возникла минелана Открываешь служебный раздел кристалла, ищешь там его уникальное название, и по этому названию обращаешься. Вы хоть изучите, наконец, чем пользуетесь-то, а то так и продолжите забивать гвозди микроскопами. Ти, скажи мне, почему тебя так фонит космической энергии порядка? Ты когда успел нахвататься ей? А что это такое? Вопросительно посмотрел я на сестру. «Блин, как объяснить?» «А, погоди, я тебе ощущение передам». Менелана выбросила в мою сторону руку, с ее кисти сорвался тонкий луч, попал в меня, и по костюму пробежали фиолетовые линии. Менелана чертыхнулась, в два шага преодолела расстояние между нами, прикоснулась рукой к моему лбу, и я снова почувствовал ощущение того же непонятного источника в коридоре. «А-а-а!» обрадованно протянул я. «Понял. Этот источник я вижу, если активирую руну, которая усиливает ощущение источников. Он где-то внизу сидит. Это космическая энергия порядка? Но ты ведь сказала, что я не смогу космической энергией пользоваться, пока хранителем не стану». «Хранителем?» — Потал голос профессор Немолов. Но его сразу перебила Мэнни. «Я, кажется, поняла. Все, да, точно. У тебя есть ключ к суду». Вот ты можешь получить доступ к космической энергии. Только почему суд не забрал его у тебя? Они забыли о нем? Суд забыл свой ключ. Девушка хохотнула от одной ей понятной шутки. Мы с профессором молчали. Я смотрел на Менелану, а профессор не отрывал взгляда от затухающих фиолетовых линий. То есть, продолжала монолог девушка, не обращая на нас внимания, все можно по-другому сделать? Переиграть и прямо сейчас отправиться на Мурлей? Но по пути суд может отобрать ключ, и тогда все будет плохо. Нет, это не вариант. Нужно продолжать основное направление. Ти? Повернулась ко мне девушка. Этот источник не трогай без лишней нужды. Потом накидаю тебе задач, как с ним работать. Я вообще удивлена, что ты его видишь. И самое главное, как планета тебе разрешила им пользоваться? На ее месте я бы уже возмущенно топала ногами. Ну, может, и хорошо. Уважаемая, профессор Немолов наконец-то совладал с собой. У меня есть два вопроса. Мы с вами договорились, что по одному вопросу. Да-да, помню, махнула рукой Мэнни. По одному с каждого. Ты сейчас пришел один, поэтому с тебя два вопроса. Эту уловку я знаю. Я не против. Задавай только быстро. Первый. Профессор перевел взгляд на затухающую фиолетовую полоску. Кто помог профессору Романову справиться с клещом? С кем справиться? Кому помог? Поконкретней, пожалуйста. Мэни. Я понял, о чем говорил профессор. Помнишь того старика, к которому красная каменюка присосалась? Ты сказала, что этот булыжник был ментальным паразитом. А, ты про эту тварь? Это все он. Указала на меня пальцем Мэни. Я научила его плести руну ткань, а дальше он сам. Очень неэффективно, конечно, получилось. Я бы паразит уничтожила. Старик все равно был очень плох. Но парень с ныл, надо спасти, надо оставить в живых. Ну, раз надо, значит, сам и разбирайся дати. То есть ты мне соврала, когда сказала, что ты не могла там быть? Я вспомнил наш разговор. Она что, схитрила? Но зачем? Я не вру. Четко произнесла Мэнни. Запомни это. Ты спросил меня, могу ли я пойти вместе с тобой? В психомире мне тяжело себя удерживать. Я бы все выжгало, просто появившись там, включая и твой разум. А ты мне еще нужен, поэтому повреждение твоего разума пока недопустимо. Я могла пойти туда одна, без тебя, но спасти профессора, как ты хотел, мне было не под силу. Поэтому пошел ты один. Все понятно. Я испуганно кивнул. Почему-то спорить с девушкой мне не хотелось. Хорошо. Девушка нахмурилась и перевела взгляд на профессора. «Второй вопрос. Как профессор выжил?» Немолов впел взглядом в девушку. «У него начал необратимо распадаться разум. Почему он остался в сознании?» «То есть ты все-таки успел прикрепить к нему якорь?» Девушка удивленно посмотрела на меня. «Не ожидала, что справишься. Ну, пусть походит еще. А на вопрос отвечу. Нет, никакой вечной жизни тут нет. Сознание старика привязано к якорю». И теперь ему с собой таскать эту каменюку до самой смерти. А как этот якорь сделать?» Профессор продолжал сверлить девушку глазами. «А это уже третий вопрос», — отрезала девушка. «Все, я отчаливаю. А, кстати, Ти, я смотрю, ты научился группировке рун по типам, да? Молодец, продолжай. А вы вдвоем, уважаемый, соблюдайте наши договоренности. С меня регулярные посещения и ответы на вопросы. С вас его обучение». «Все, пока». Имени Лана исчезла. «Да чего же она была некультурной? Как так можно разговаривать с уважаемым и умным человеком?» «Сергей Петрович». Повернулся к задумавшемуся профессору. «Извините ее, пожалуйста, она бывает очень бесцеремонной. Но она добрая, я знаю это». «А?» Профессор очнулся от внутренних мыслей. «Что?» «Ти, все в порядке». «Поверь мне, ее манера общения — это последняя» на что я буду обращать внимание. Каждое ее слово — это кладезь информации. Понимаешь, мы только подошли к изучению примитивов, к его пониманию, а она уже работает с ними». Профессор потер лоб, посмотрел на один из светящихся шаров и продолжил. «Вот что такое группировка рун по типам? Это значит, что руны можно и нужно группировать по своим типам использования. И я предполагаю, что если расшифровать действующие руны, Мы сможем не только найти закономерности, но и понимать, как строить руны с нужными нам свойствами. Мы же сейчас как слепые котята. Нарисовали, запустили, наблюдаем. Получилось что-нибудь? Отлично, начинаем использовать. А тут целая теория рун появляется. Профессор от нахлынувших чувств на мгновение лишился речи. И не тот эрзац справился с эмоциями мужчина. Что мы сейчас на кафедре преподаем, а настоящая теория рун, изучения и предсказания. Все как должно быть в хорошей науке. Так, ладно, мне надо успокоиться, и обязательно завтра, нет, сегодня, зайти к Романову и рассказать о кристаллах, а завтра поговорить с коллегами на кафедре. Ты понял, как этот служебный раздел в кристаллах открывать? Нет? Вот и будет Валерию Валерьевичу развлечение на больничном. Все, с этим разобрались. Давай теперь потренируемся. С усиливающими рунами мы поработали. Теперь давай дальше по учебнику. 47-я страница. Путь от полигона до общежития был очень долгим. В голове крутились примитивы, руны, зомбирующий голос профессора, снова руны, источник подтянуть, руны наполнить. Сейчас сделаем все медленно, чтобы отработать технику. Потом ускоряться будем. Но куда ты ведешь? Еще тоньше поток. К следующей среде мне нужно расшифровать и выучить еще 15 рун. И главное, не забыть утром прочесть те записи об энергетике.